Подле двух пришельцев в Москву грека Паисия Лигарида и белорусца семёна Полоцкого, громко провозглашавших необходимость науки, мы должны поставить третьего, серба Юрия Крижанича. В то время, когда русское общество тронулось, сознавши необходимость нового пути,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 и сбрасывать с шеи немецкое ярмо. Задунайские славяне, болгары, сербы и хорват, уже давно сгубили и государство свое, и всю силу, и язык, и весь разум. Не разумеют, что такое честь народная, не думают о ней и сами себе никак не могут помочь. Внешняя сила им надобна